Выпуклые глаза светло улыбались, и весь он, хотя и нескладный, был такой гибкий. Мать вздохнула и тепло пожелала ему Дал бы вам Бог счастье, Андрюша. Хохол широко шагнул к самовару, снова сел на корточки перед ним и тихо пробормотал. Дадут счастье, не откажусь.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 И наутро, предупреждая возможность шуток над ее страхом, мать первая стала шутить над собой. Прежде страха испугалась. Глава десятая Они явились почти через месяц после тревожной ночи. У Павла сидел Николай Весовщиков, и втроем с Андреем они говорили о своей газете. Было поздно, около полуночи. Мать уже легла и, засыпая, сквозь дрему слышала озабоченные тихие голоса. Вот Андрей, осторожно шагая, прошел через кухню, тихо притворил за собой дверь. В сенях загремело железное ведро, и вдруг дверь широко распахнулась. Хохол шагнул в кухню, громко шепнув, — шпоры звенят. Мать вскочила с постели, дрожащими руками хватая платье. Но в двери из комнаты явился Павел и спокойно сказал, — Вы лежите, вам не здоровится. В сенях был слышен осторожный шорох. Павел подошел к двери и, толкнул ее рукой, спросил, кто там. В дверь странно быстро вернулась высокая серая фигура, за ней другая. Двое жандармов оттеснили Павла, встали по бокам у него, и прозвучал высокий насмешливый голос. — Не те, кого вы ждали, а? — это сказал высокий, тонкий офицер с черными, редкими усами. У постели матери появился слободский полицейский Федякин, и, приложив одну руку к фуражке, а другую указывая в лицо матери, сказал, сделав страшные глаза, — «Вот это мать его!» ваше благородие, и, махнув рукой на Павла, прибавил. — А это он самый. — Павел Власов? — спросил офицер, прищурив глаза. И когда Павел молча кивнул головой, он заявил, крутя ус. — Я должен произвести обыск у тебя. — Старуха, встань! «Там кто?» — спросил он, заглядывая в комнату, и порывисто шагнул к двери. «Ваши фамилии?» — раздался его голос. Из теней вышли двое понятых, литейщик, Тверяков и его постоялец, кочегар Рыбин, солидный черный мужик. Он густо и громко сказал «Здравствуй, Ниловна». Она одевалась, и, чтобы придать себе бодрости,